Короткие рассказы для детей. История 345. Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Псалом 49. Стих 15. Был сильный голод, людям нечего было есть. Дети плакали и просили хлеба, и показывали на свои животы. Да, от голода болит живот. «У меня ведь ни хлеба, ни картошки, ни масла, ни муки, ни сахара, ни молока», — сказала мама почему у тебя ничего нет, мама? Плакали дети. Да потому что наступил голод. Но мы сейчас будем молиться, ведь Отец Небесный печется о нас. И мама помолилась. Дорогой Отец Небесный, ты знаешь нашу нужду. Ты не дашь моим детям умереть с голоду. Аминь. На улице лежали большие сугробы снега. Но мама пошла в деревню просить у людей немного хлеба и картошки. Ее двое сыновей сидели в кровати. Один читал другому из кулинарной книги. «Возьмите масло, сахар, смешайте с яичным желтком, порцией соли и в последнюю очередь всыпьте муку». «Перестань!» «Перестань!» — закричал другой. «Я не могу больше слушать!» «Да, от чтения сыт не будешь!» Сестренка сидела возле окна и смотрела на улицу. За окном кружились большие белые снежинки. Она смотрела и грустно пела песню. «На небе нет больше страданий, нет скорби житейской и бед». «И где же пропала наша мама?» — устала, — проговорила она. «Я так сильно хочу есть, что, наверное, сейчас умру». Знаете, кто были эти трое? Это были мои братья и сестра. Я в это время лежал в своей кроватке и бредил. Мне чудилось булочная с большими, свежеиспеченными булками, которые так вкусно пахли. Но тут подошел ко мне человек с большой флейтой и повел через темный коридор. «Пойдем», — сказал он, — «я тебе что-то хорошее покажу». Я шел по длинному темному коридору. Неожиданно стало совсем светло. Мы вышли на большое поле. Со всех сторон торопливо шли люди по направлению к свету. Мы со всеми подошли к сараю. В яслях лежал младенец Иисус. Возле него сидели Иосиф и Мария. Дети и пастухи пели. «О, детки, идите, идите скорей! В пещеру и к яслям спешите живей! В такую святую и дивную ночь родился Сын Божий, чтоб людям помочь». Я бредил, потому что у меня была высокая температура. Ура! Ура! Раздались вдруг откуда-то издалека детские голоса. Пришла мама и принесла хлеб. Я открыл глаза и увидел хозяйственную сумку, в которой лежала большая булка хлеба. Пекарь подарил ей целую булку хлеба. Бог помог нам в нашей нужде и приготовил нам большую радость. Бог очень часто отвечал на молитвы мамы. А теперь будем молиться и благодарить Господа за то, что Он верен нам и помогает в нужде. Попросим благословить нас в рождественские праздники».